Глава пятьдесят шестая. Едва Ланс оказался на перроне ветряных мельниц, к нему подскочил щуплый молодой человек с бляхой носильщика. Подхватил из его рук саквояж. «Я позову извозчика. Куда изволите, метр? «В приличную гостиницу». «Она всего одна в городе. Но если хотите, моя своячница сдаёт комнаты». «Благодарю. В гостиницу». Они прошли мимо здания вокзала, и едва оказались на улице, как к ним подлетел извозчик. Молодой человек всё же умудрился всунуть Лансу визитку с адресом «Комнат для приезжих». Ланс запихнул ее в карман. Вдруг гостиница в самом деле никуда не годится. Но вестибюль выглядел чистым, хоть и не блистал роскошью, как и номер, который показали Лансу. Кровать, судя по завитушкам на спинке, помнила ещё деда нынешней хозяйки, но не скрипела и выглядела прочной, Бельё хрустело от крахмала, а завтрак оказался свежим. «Чего ещё желать?» Закончив завтраком, Ланс подошёл к хозяйке. «Не могли бы вы мне помочь, Монна?» «Госпожа Вайс», — степенно представилась орка. «К вашим услугам». «В поезде потеряли мой багаж». Ланс развёл руками, изображая смущение. «А мне жизненно необходимо выглядеть, как подобает. Знаете, я целитель». Ещё практику. Первое впечатление, вы понимаете. Не посоветуете ли швейную лавку?» Орка внимательно оглядела его с ног до головы. «Семью мэра и знатных горожан обшивают пары. Это в трех шагах отсюда». «Возможно, я не смогу позволить себе мастера, который обшивает мэра. Мне ведь придётся сделать надбавку за срочность». «В таком случае попробуйте обратиться к Амари. Их лавка в двух кварталах отсюда». Она подробно и чётко объяснила, как найти оба дома. Ланс записал, хотя указания, кажется, оставались в памяти огненными письменами. Как выйдете, сразу направо, минуете два перекрёстка, на третьем снова направо, четвёртый дом. Вы его сразу узнаете, у них на вывеске катушка и ножницы. Когда Ланс подходил к дому, сердце, казалось, готово было выскочить из груди, а ноги едва несли. Он понятия не имел, что скажет Грейс. В поезде попытался продумать речь, но бросил это дело почти сразу. Разговор на то он и разговор, что обоим нужно слушать и слышать. Он понятия не имел, что услышит. Так легко посеять в душе сомнения. Так сложно поверить. Вот и нужный дом. Вывеска с катушкой и ножницами. Ланс вошёл, звякнул колокольчик на двери и огляделся. Солнечные лучи лились сквозь большие чистые окна, от разноцветных рулонов тканей зарибило в глазах. «Чем могу помочь, мэтр?» — поднялась ему навстречу женщина. Те же светлые волосы, собранные в гладкий пучок. Те же синие глаза, правда, уже не такие яркие, и сеточки морщин вокруг. Улыбка другая, профессионально выверенная, хоть и кажется радушной. Грейс улыбается, словно солнышко выглядывает. Монна Мари. Не зачем уточнил Ланс. Госпожа Амари. Да, прошу прощения. Впервые в жизни он ощущал себя до ужаса косноязычным. Странное дело. Он должен был бы смотреть на эту женщину сверху вниз. А подишь ты, робел как мальчишка. Граф Ланселот Даттон к вашим услугам. Он не кичился происхождением, просто так было принято. Представляться полным титулом, чтобы собеседник понимал, с кем имеет дело. Губы женщины сжались, лицо посуровило. «Явились, значит!» — прошипела она. «Вот вы какой! Хорош!» «Прошу прощения!» — оторопел Ланс. Хотя если Грейс рассказала матери, глупо было бы ожидать, что его встретят с распростёртыми объятиями. «Что тут непонятного?» — она сорвалась на крик. Но тут же снова понизила голос, бросив быстрый взгляд на потолок, словно не хотела, чтобы её услышал кто-то наверху. Стены-то каменные, на перекрытия деревянные. Слышимость должна быть отменная. Зачем приехали? Не наигрались? Сперва принудили девочку, потом... Принудил? Это она так сказала? Так его ещё никто не оскорблял. Но если Грейс в самом деле считает, что он взял её силой, то ему и правда нечего здесь делать. «Она глупышка вас выгораживает. Только я не первый день на свете живу, и таких столичных хлыщей навидалась». Ланс едва удержался от улыбки. «Значит, Грейс не всё равно. Иначе не стала бы его выгораживать». «Сколько у вас таких, как она?» не унималась женщина. «Убирайтесь в свою столицу и думать забудь о моей девочке!» Она всё-таки сорвалась на крик. «Ты мизинца её не стоишь! Даром, что ткань на твой сюртук обошлась дороже, чем все её платья!» Ссориться с матерью девушки, которая тебе дорога, — не лучшая идея. Но молча уйти Ланс не мог. «Если Грейс не желает меня видеть, я бы хотел услышать это от неё самой». Он не повышал голос. он говорил достаточно громко и твёрдо, чтобы было ясно. Так просто, он не отступится. «А мне плевать, что ты там хотел. Граф ты или нет, но ты в моём доме, и я говорю, убирайся!» Где-то на лестнице простучали каблучки, скрипнула дверь. «Мама, что случилось?» Грейс вылетела в лавку и замерла, точно столкнувшись со стеной. Ланс тоже застыл, разом исчезли все слова. И мысли вылетели из головы. Просто стоял и смотрел, и не мог насмотреться. Как же он скучал. «Ты?» — выдохнула Грейс. Опомнилась. «Мэтр датон Официальный тон резанул, словно тупым ножом. Ланс сглотнул. «Грейс. Монна Амари». Её мать фыркнула. Грейс покачала головой. «Госпожа Амари!» Мэтр не приписывайте мне титулов, которых у меня нет. Между мной и вами пропасть, о которой я забыла. Пропасть. Он тоже забыл. Лансу было плевать на её происхождение, просто потому что это Грейс. Прошу прощения за это. Ты у него ещё прощения просишь? Да это он должен. По крайней мере, теперь понятно, в кого у Грейс что на уме, то и на языке. Но ведь такую он её и полюбил. несдержанную, не умеющую владеть собой. Добрую, искреннюю, самоотверженную. Его Грейс. «Мама, пожалуйста, дай нам поговорить». «Ещё чего, чтобы он снова тебе голову заморочил?» Ланс вздохнул, шагнул к ней, глядя в глаза. Сердце заколотилось в висках и заледенели пальцы. «Между...» графом Монселотом Джорджем Филиппом Александром Даттоном и Грейс Амари — действительно пропасть, — сказал он, и взгляд Грейс вспыхнул такой болью, что у него заныло сердце. Но между целителем Монселотом Даттоном и почти дипломированной целительницей Грейс Амари ее нет. И чтобы больше ничего не стояло между нами, Грейс, будь моей женой.